Глава третья Ползучие гады. Саймон стоял в дверях, застыв между заинтересованным дядей и расстроенным братом. Как ему оправдаться? Узнай, Малкольм, что его мать, бывшая Альфа, пишет Саймону записки, что она пробирается в приют. Все нормально, сказал Нолан через чуруш высоким голосом. Саймон посмотрел на него с благодарностью, но так, чтобы не заметил дядя. Точно. — спросил Малкольм, прислоняясь к дверной раме. — Как-то не похоже. Что это у тебя? — Да это… любовная записка, — сказал Нолан, запнувшись. — От… от… давайте закроем тему, — перебил Саймон, выхватывая бумагу и запихивая в карман. Малкольм приподнял брови. — Ясно. Уверен, что не хочешь это обсудить. Может, у тебя есть какие-нибудь вопросы? Щеки Саймона запылали. «Нет!» — он схватил рюкзак и пробормотал. «Пойду на урок!» Саймон выскочил из комнаты и, громко топая, сбежал по спиральной лестнице. Он немного злился на Нолана за то, что тот выбрал настолько постыдное оправдание. Рано или поздно Малкольм обязательно найдет его и попробует с ним поговорить. Но куда больше его волновало то, что брат узнал о Селесте. И хотя он очень хотел сделать вид Будто ничего не произошло, на выходе из корпуса альфы он остановился, дожидаясь Нолана. Пока он ждал, стискивая лямки рюкзака, в мыслях пронесся с десяток оправданий. Но все они сводились к правде. Нужно все рассказать. Нолан должен понимать, насколько ужасно Селеста. Секунды стали минутами, и он нетерпеливо затопал ногой. Нолан вообще собирался идти? Чем он там. Саймон застыл. А вдруг Нолан решил рассказать Малкольму. Он коснулся записки в кармане. Может, Малкольм не поверит ему без доказательств? Нужно было избавиться от нее. Саймон уже прошел половину коридора, когда услышал, как открылась дверь корпуса Альфы. Из нее вышел Нолан с каменным выражением лица. Точно так же выглядел он сам, когда не хотел выдать свои чувства. Их глаза встретились, и Саймон застыл, как вкопанный. Нолан молча подошел ближе. Слова были не нужны. Грудь сдавила от тревоги и страха. И Саймон выдохнул, только когда Нолан остановился напротив. «Только попробуй еще раз скрыть что-то подобное», предупредил он стальным голосом. «Ты не один, понял?» Саймон оцепенел и кивнул. «Просто я волновался, ты же... ты же ее внук, и я не дурак» понимая, что стоит на кону. — Знаю, — Саймон смолк. — Прости. Не проронив ни слова, они дошли до кабинета, где проходил первый урок. Зоология была далеко не самым интересным предметом передового результативного института для юных талантов. По крайней мере, для Саймона. Но последние три недели они изучали анатомию насекомых и арахнидов, и он в жизни не занимался так прилежно, как сейчас. Конспект занимал у него половину тетради, Опять прошедших тестов он сдал на отлично и жалел лишь о том, что тема не захватывает историю царства Арианы. Однако сегодня думать получалось только о Уинтер, отсевший от него как можно дальше. Джемс с Арианой заняли один столик, а Нолан тоже решил показать характер и присоединился к группе учеников с серебристыми зверями на повязках, закрепленных на рукавах школьной формы. «Он нашел вчерашнюю записку», — шепнул Саймон, как только учительница начала урок. Ариана пронзила его взглядом. «И?» Разозлился, но ему не сказал. «Уинтер тоже злится», — сказал Джем, хотя это и так очевидно. «Извинись перед ней. За что?» — поинтересовался Саймон, неожиданно даже для себя повысив голос. Учительница, мисс Браунен, бодрая женщина с медведем на повязке, обернулась к нему. «Хотите что-то спросить, мистер Торн?» Саймон вжался в стул. «Не… да. Как отличить сороконожку от скалопендры?» Она заморгала, явно не ожидая услышать вопрос. «Отличий несколько. В частности, форма тела, а также длина и количество ног», — начала она и вскоре продемонстрировала им визуальные примеры, от чего половина класса побелела, а другая половина радостно загалдела. Саймон украдкой обернулся. Уинтер упорно глядела в тетрадь, стиснув в руке ручку. Возможно, ей просто не понравились фотографии, но Саймон подозревал, что дело не в ползучих гадах, а в нем. Она избегала его весь день, даже на обеде. История стара как мир. Уинтер постоянно на что-нибудь злилась, но сейчас ее отсутствие чувствовалось особенно остро. Если завтра утром все пойдет по плану, Они с Ноланом могут вернуться не скоро, и он не хотел, чтобы она так долго на него обижалась, потому что потом могла и не простить. Но как бы он ни хотел извиниться, возможности не представлялось. Поэтому Саймон решил обсудить с Ноланом планы. Спать на природе в облике животных брат категорически отказался и предложил оплачивать комнаты в недорогих гостиницах и нормальную еду. Саймон только рассмеялся, а потом Нолан сказал, сколько у него денег. «И давно ты копишь?» — пораженно спросил он. Тот пожал плечами. «Где-то с сентября. Под землей все равно покупать нечего». Задумчиво кивнув, Саймон сделал себе мысленную пометку поговорить с Малкольмом насчет карманных денег. А то выходило нечестно. Ужинать Уинтер тоже не пришла, и Саймон начал тревожиться. «Она же не станет морить себя голодом, лишь бы не подходить к нам, да?» — спросил он, ковыряясь в лазанье. Есть до сих пор не хотелось, но он не мог полететь в Филадельфию на голодный желудок. «Поезд, когда проголодается», — сказала Ариана. «Или когда вы сбежите. Что-нибудь уже решили?» «Выдвигаемся на рассвете», — ответил Саймон. «И говори тише, а то кто-нибудь услышит». «Могли бы дождаться каникул», — сказал Джем, сидящий рядом с Саймоном. В его тихом голосе слышалась тревога. «Идти вдвоем слишком опасно». Тем более с Ноланом. Орион воспользуется первой же возможностью. Знаю. Саймон воткнул вилку в лазанью. Нельзя было брать Нолана. Мне придется превращаться только в орла. Он будет в опасности. Орион может попытаться похитить его. Так зачем спешить? Спросила Ариана. Может, лучше подождать, пока не узнаем что-нибудь наверняка? Потому что... Саймон сбился. Столько времени прошло. Не могу просто сидеть, сложа руки. Меня не выпустят из приюта до июня, а мне нельзя столько ждать. Орион до сих пор ничего не нашел. вставила Ариана, склоняясь к нему. «Мама охраняет осколок. С ним ничего не случится». «А что потом, когда твоя мама...» Саймон резко замолк, и его лицо запылало. Ариана стиснула вилку так, что костяшки побелели, но голос ее даже не дрогнул. «Когда мама умрет, осколок заберу я». «Можем просто подождать». Он закусил губу. «А вдруг его украдут до того, как ты его получишь? Или вдруг...» Он помедлил, злясь на себя за одну только подобную мысль. «Вдруг она умрет, но не расскажет, где спрятан осколок?» Какое-то время все молчали. Ариана отложила вилку и откинулась на спинку стула, скрестив руки и невидяще глядя перед собой. И Саймона затопило чувство вины. Он хотел извиниться. И должен был. Но он лишь перечислил возможности, на которые нельзя было закрывать глаза. За мамой Арианы охотились убийцы. Поэтому риск потерять осколок вполне реален. И хотя в таком случае Орион не соберет хищника, маму Саймона он не отпустит. «Я должен попробовать», — наконец произнес он, когда тишина стала просто невыносима. «Простите, но выбора у нас больше нет». Ариана коротко кивнула, глядя на свои темные ногти. «Тебе нужно выспаться, так что тренировка отменяется», — буркнула она. «Надеюсь, в новом Орлеане ты не влипнешь в паутину». Не успел Саймон ничего сказать, как она встала и вышла из столовой, бросив ужин на столе. Он пораженно перевел взгляд на Джема. «Я… Мы пытаемся помочь не потому, что тоже хотим стать героями», — сказал тот, не так уверенно, как Ариана, но также мрачно. «Один ты. Не справишься. Каждый раз на тебя то нападают, то похищают. А сейчас мы не сможем тебя выручить. Но я не хочу потерять лучшего друга». Джем тоже поднялся, хмурясь так сильно, что очки съехали на нос. «Ты меня тоже прости. Надеюсь, вы с Ноланом справитесь. Надеюсь, ты найдешь осколок. Но больше всего я хочу, чтобы ты вернулся живым. А без нашей помощи шансов у тебя мало. Как и у всех нас». Мы поэтому злимся, Саймон. Да, мы натворили кучу глупостей, пока искали осколки. Но мы натворили их вместе. Не поднимая взгляда, Джем поплелся следом за Арианой, оставив Саймона в одиночестве. Практически минуту тот не шевелился, отчаянно пытаясь понять, что теперь делать. Они не могли больше ждать. Но Джем был прав. Без них он бы ни за что не справился. И, честно сказать, не хотел даже пытаться. После ужина он доделал домашнее задание, сидя в библиотеке, и потратил пару часов в попытках почитать любимую книгу в относительной тишине. Но в голове будто стоял туман, и, наконец, перед самым отбоем, он сдался и вернулся в корпус Альфы. Он жил в постоянной тревоге с начала учебного года, со дня похищения матери, но в последнее время Становилось все тяжелее сосредоточиться на чем-то помимо осколков и их поисков, которые могли вернуть ему семью. Чем больше проходило времени, тем сильнее ощущалось давление, и легче становилось только, когда он переставал понапрасну сидеть в приюте и начинал заниматься делом. Он открыл дверь, готовый рухнуть в постели проспать до раннего будильника, но остановился, заметив, кто сидит за письменным столом в углу. Я думал, ты со мной не разговариваешь, сказал он, закрывая двери, прислоняясь к ней спиной. Не разговариваю, ответила Уинтер, щуря светло-зеленые глаза. Но ты возьмешь меня с собой. Саймон раздраженно вскинул руки. Как? Пойми, я не против, но что ты сделаешь? Крылья себе отрастишь? Я полечу, сказала она. На самолете. И кто за него заплатит? поинтересовался Саймон. Кредитки Ориона у тебя больше нет. Уинтер фыркнула. «Зия! Она сказала, что всем купит билеты, если мы захотим!» Саймон захлопал глазами. Он придумал столько способов добраться до Нового Орлеана, но ни разу даже не подумал попросить помощи у Зии Стоун. И дело не в том, что он ее недолюбливал. Скорее, наоборот. Они познакомились в Колорадо несколько месяцев назад, и она помогла им выпутаться из пары серьезных передряг. Даже дважды спасла Саймону жизнь. Но во время поисков осколков в подводном царстве он узнал, что Зия приходится его отцу-сестрой, то есть она его тетя. А еще он выяснил, что ее отец, его дедушка по отцовской линии, все еще жив. Лео Торн не вызывал у него доверия, он тоже обладал силами звериного короля. И да, он клялся, что хочет помочь в поисках и уничтожении сердца хищника, но Саймон в этом сомневался. Не то чтобы поступки Лео заставляли усомниться в его мотивах, просто Саймон по опыту знал, что обычно хищника хотели заполучить те, кто сможет его использовать. Дедушка и сам это признавал. Даже отказался от осколка, когда Саймон предложил его отдать. И только поэтому Саймон согласился довериться ему. По крайней мере, на время. Но практически все взрослые рано или поздно предавали Саймона. И когда наступит очередь Лео и Зи, Саймон будет готов. «Хорошо», — сказал он. Уинтер широко распахнула глаза, выпрямляясь. «Серьезно? Ты возьмешь меня с собой в Новый Орлеан? Если ты можешь до него добраться, то почему бы и нет?» Взвизгнув, она бросилась к нему и крепко обняла, чуть не сбив с ног. Поморщившись, Саймон обнял ее в ответ. «А за Джема Сориана она заплатит?» — спросил он. «Да», — с абсолютной уверенностью ответила Уинтер. Она даже согласилась поехать с нами, чтобы ни у кого не возникло вопросов». «Ну, разумеется. Они слева просто хотели знать, что они делают и когда заполучат следующий осколок». Саймон с тоской взглянул на свою постель. «Пойдем, расскажем остальным». «Ты иди», — сказала Уинтер, открывая дверь. «А я позвоню Зи. Она так быстро сбежала по лестнице и выскочила из корпуса Альфа, что Саймон не успел даже придумать, что сказать. Вздохнув, Он вышел в коридор и постучал в дверь Нолана. Брат вышел к нему в пижаме с зубной щеткой, торчащей изо рта. «Новый план!» — сообщил он. «Мы полетим на самолете. Уинтер все организует». О, Нолан выдохнул с облегчением, как Саймон и ожидал, учитывая, что даже после нескольких месяцев тренировок полет давался ему тяжело. «Ну, тоже вариант». «Уверен, что не хочешь лишний раз попрактиковаться», — поддразнил Саймон с каменным лицом. Когда доберемся до Нового Орлеана, бицепсы будут, как…» С первого этажа донесся пронзительный вой сирены перебив Саймона. Он нахмурился и глянул вниз, перегнувшись через перила, где заметил непонятно откуда взявшихся волков. «Что случилось?» — крикнул он, и тут в двери ворвался Малкольм, запыхавшийся и загнанный. «Вы оба у себя?» — спросил он. Саймон кивнул. «Отлично. Тут и сидите». Не послушав, Саймон бросился к лестнице. «Почему? Что случилось?» «Вернись в комнату, Саймон! Я серьезно!» — приказал Малкольм, и на лице его мелькнул гнев. Сутулившись, он поспешно ушел, и сердце Саймона ухнуло в пятки. Случилось что-то плохое. Очень плохое. На первом этаже он столкнулся с волком, и тот зарычал, когда Саймон попытался его обойти. С ловкостью, удививший даже его самого, он проскочил мимо и выбежал в коридор, догоняя Малкольма на полпути через корпус рептилий. Дядя шагал по песку невероятно быстро, и чтобы поспевать за ним, Саймону приходилось бежать. «Что?» — спросил он, тяжело дыша. «Что такое?» Но пока он говорил, взгляд зацепился за открытую дверь, ведущую в корпус насекомых. Кто-то оборвал густую паутину, обычно застилающую коридор, который сейчас был полон учеников в пижамах, испуганных и бледных. И неожиданно Саймон понял, что произошло. На Ариану напали.